Карл III Гримальди. Золотые страницы в истории Монако. Продолжение. Карл III не был подвержен подстрекательствам, инспирированным людьми с подрывными идеями. У него была охрана, которая руководила поддержанием правопорядка на всей крошечной территории княжества. Этот отряд состоял всего из 70 человек под командованием полковника Пьера Николя Жозефа Жакме, Того самого, что отличился и будет ранен в 1871 году при обороне Бельфора. Его высочество имел четыре представительства за рубежом. В Испании, Франции, Италии и при Ватикане. Помимо этого у него были консульства в Вене, Брюсселе, Антверпене, Генте, Барселоне, Кадисе, Малаге, Валенсии, Нью-Йорке, Марселе, Гаври, Бордо, Алжире, Флоренции, Генуе, Милане, Неаполе, Турине, Гааге, Лиссабоне, Тунисе и Стокгольме. Этот отряд солдат одет в восхитительную светло-голубую униформу, украшенную красно-белыми нашивками. Это цвета князя Монако. Если мы добавим к этим солдатам 30 карабинеров, специально занимающихся службой безопасности, мы узнаем личный состав всей монакской армии. Бенедикт Анри Ревуаль, французский писатель и путешественник. Карл III принимал в Монако всех правителей и князей, проезжавших через его государство – Король Швеции, король Баварии, король и королева Вюртемберга, эрцгерцоги Австрии, королевы и принцы Пруссии, королевы и принцы Нидерландов, герцог Генуэзский, принцесса Астурийская, герцог и герцогиня Пармские и другие коронованные особы последовательно были гостями дворца Монако и с удовольствием отдавали дань уважения князю, который, благодаря своей чести, мудрости, справедливости и благородным чувствам сумел завоевать важное место в Европе. За время правления Карла III между княжеством и различными государствами Европы было подписано множество договоров. Вот они в хронологическом порядке. С Италией 26 марта 1866 года. С Бельгией 29 июня 1874 года. С Францией 8 июля 1876 года. С Нидерландами 10 августа 1876 года. С Испанией 3 апреля 1882 года, с Россией 5 сентября 1883 года, со Швейцарией 10 декабря 1885 года, с Австро-Венгрией 22 февраля 1886 года, с Великобританией 17 декабря 1891 года. Князь Карл III высокого роста. Его лицо украшают густые сидеющие усы, идущие с обеих сторон до подбородка который украшен красивой, хорошо уложенной бородкой. Бенедикт Анри Ревуаль. Налаживая отношения с сильными мира сего, Карл III подружился с правящим тогда в России Александром II. Последний стал первой венценосной особой, удостоившейся высшей государственной награды Монако ордена Святого Карла. В 1877 году Карл III назначил Жана Планше первым дипломатическим представителем генеральным консулом Монако в Санкт-Петербурге, а чуть позднее Россия назначила в Монако своего консула Батурина. А в 1881 году Карл III утвердил флаг Монако. Кстати, флаг Монако и флаг Индонезии имеют прямоугольную форму и состоят из двух горизонтальных полос, красный сверху и белый снизу. Флаг Монако был официально утвержден 4 апреля 1881 года, а индонезийский флаг был принят позже, 17 августа 1945 года. Именно тогда, в момент провозглашения независимости от Нидерландов, был поднят красно-белый флаг, сшитый женой первого президента Сукарна. Когда индонезийское правительство объявило о принятии такого флага, это вызвало недовольство правительства Монако. И оно подало официальный протест. Однако индонезийцы смогли обосновать свое право на красный белый флаг, отклонив протест, несмотря на то, что их флаг был утвержден на 64 года позже. Красный и белый цвета флага Монако являются геральдическими цветами рода Гримальди. В 14-18 веках флаги Монако были выполнены в виде красных и белых ромбов, первое упоминание которых относится к 1339 году, Красный цвет обозначает силу и мужество, а белый – чистоту и мудрость. А вот в случае с индонезийским флагом существует такая версия. Якобы красные и белые были выбраны как отсылка к красно-бело-синему флагу Нидерландов. Якобы борцы за независимость Индонезии просто разорвали нидерландский флаг, оторвав нижнюю синюю полосу, что символизировало освобождение от колониального господства. Синяя полоса воспринималась как символ голландской аристократии. Во время правления Карла III в Монако была основана собственная епархия, что позволило государству обрести религиозную независимость. Все это происходило на фоне бурного развития Монте-Карла, где после открытия казино строились новые здания, такие как Отель де Пари, Кафе де Пари и другие. Благодаря доходам от казино, Карл III смог освободить своих подданных от налогов, что способствовало привлечению в страну иностранного капитала. Пересмотр Гражданского кодекса завершил серию законодательных работ Карла III. Князь привлек для завершения этих действий советников исключительной компетентности, и история Монако должна сохранить их имена. Первым тут можно назвать барона Эдуарда Эмберти. Долгая практика дала этому опытному и преданному чиновнику глубокие знания местных обычаев. После его смерти в 1874 году и по прошествии нескольких лет была завершена подготовка Торгового кодекса и законов. Гражданский кодекс был составлен выдающимся юристом Франсуа Сидором Лазе, президентом высшего трибунала Монако. Барон Имберти на посту генерал-губернатора Он занял его в 1863 году с замечательной проницательностью руководил княжеством. Но окончательное завершение организационной работы принадлежит его преемнику, барону Эмилю Виктору Шарлю де Буае де Сен-Сюзану. Площадь княжества при Карле III составляла 21 квадратный километр. Суша и море. Население, согласно переписи 1888 года, составляло 13304 человека, из которых 3292 человека проживали в городе Монако. Для сравнения, в 1870 году в Монако жило лишь 1500 человек, а к 1907 году число жителей возросло до 16 тысяч человек. Зима приносила с собой большое количество иностранцев. Например, в 1892 году по железной дороге прибыло более 400 тысяч путешественников. Возраст, в котором брак был разрешен законом, составлял в Монако 18 лет для мужчины, и 15 лет для женщин. В княжестве не было армии, и там не практиковался призыв. Но зато была рота почетного караула, несущая службу во дворце – состоявшая из 70 человек, вооруженных винтовками. Имелось также 60 карабинеров, организация которых была аналогична французской жандармерии и рота пожарных, оснащенных по самым современным технологиям. Что касается полицейских сил, то они находились под командованием директора, которому помогали три комиссара полиции. Они состояли из 30 городских сержантов и бригады охраны. С Францией был заключен таможенный союз, так что княжеству не нужна была служба берегового надзора. Конец правления Карла III ознаменовался успехом княжества на Парижской международной выставке 1889 года. К несчастью, к концу жизни Карл стал быстро терять зрение, а к 60 годам практически ослеп. Впрочем, потеря зрения стала для этой энергичной натуры новой возможностью проявить постоянство и невозмутимое спокойствие. Отнюдь не будучи подавленным, князь нашел в этом жестоком испытании стимул для того, чтобы с неутомимым рвением стремиться к новым улучшениям в управлении княжеством. Карл III Гримальди умер 19 сентября 1889 года во Франции. Ему было 70 лет. Несмотря на болезни, князь с героическим спокойствием и постоянством продолжал сам руководить делами своего государства – и 33 года его правления привели княжество к процветанию. Князь Карл III руководил судьбами Монако, и его правление, длившееся 33 года, с 1856 по 1889 год, заслуживает особого упоминания в связи с достигнутым процветанием страны, а также с положением, которое он завоевал с дипломатической точки зрения. Леон Санюпери, французский писатель.